О боги! Инфраструктура. За последние десятилетия среди анархистов Северной Америки было много страстных дискуссий касательно инфраструктуры сообщества. Несмотря на искреннее желание исключительно анархистской инфраструктуры, какой-либо общественной деятельности практически не случилось. Да и ясного представления о том, как это должно выглядеть, нету. Инфраструктура сообщества кажется штукой слишком огромной, чтобы даже задуматься о ней, не говоря уж о том, чтобы воплотить проект в жизнь. Когда мы думаем об инфраструктуре, на ум приходят такие вещи, как транспорт, сети связи, электроэнергия, канализация жилье. Или же мы представляем огромные общественные проекты бюджетом в несколько миллионов долларов с тысячами задействованных людей, которые требуют десятилетий и более для завершения. Неудивительно, что мысли об инфраструктуре лишают нас воли. Что еще хуже, так это то, что паралич вызывает существенный рост скептицизма в отношении шансов анархического сообщества на процветание. Тем не менее, существует иной вид инфраструктуры, которая является маленькой по масштабу, бесплатной и праздничной по характеру реализации. Нечто совсем чуждое массивному динозавру инфраструктуры, окружающему нас сегодня. Мы пытаемся создать контрструктуру, которая позволила бы нам жить не только вовне, но и против существующей инфраструктуры. Контрструктура случается, даже если ее не собираются создавать. Она неприметна и пробирается наш проект на мягких лапах. Контрструктура органически образуется в результате таких реакций на непосредственное физическое окружение и текущие события. Поэтому инициатива Food Not Bombs так популярна в Америке и так мало распространена в Шотландии, где многие бесплатные кухни работают в соответствии с программой правительственной помощи. ФНБ в особенности обладает качествами народной анархии, потому что это нечто большее, чем просто инфраструктура для решения насущных проблем. Эта инициатива вдохновляет всех, кто принимает участие в этих искренних отношениях, основанных на взаимопомощи. Бездомная или свободная от дома, в зависимости от перспективы, женщина, которая приходит к стенду ФНБ ради бесплатной еды, имеет возможность начать готовить еду вместе с людьми из коллектива и таким образом получить еще один стимул к жизни. Спустя короткий период времени она и вовсе может стать критически важным участником проекта или принять участие в других проектах. Этот процесс есть прямая противоположность правительственных или церковных раздач пищи, которые парализуют голодных превращают их в пассивных потребителей, получающих свои чашки с едой из рук людей, выполняющих функции специализированных производителей. ФНБ – одно из многих контрструктурных образований в нашей культуре сегодня. Инфоцентры, свободное пространство, индемедиа, интернет-службы, коллективы ухода за здоровьем и оказания медицинской помощи, кооперативное выращивание пищи – Хоть существующая анархическая инфраструктура далека от идеальной, очевидно, нам крайне нужны пара хороших хирургов-анархистов, тем не менее она существует за пределом учебников и мечтаний. В отличие от инфраструктуры угнетения, созданной динозаврами, настоящая сила анархистской контрструктуры заключается в ее способности воодушевлять других на воспроизведение и расширение существующего проекта. Не существует тайных руководителей более чем 300 коллективов ФНБ или сумасшедшего гения, организующего работу дюжин-группы Индимедия по всему земному шару. Мы все можем быть Джонни и Джейн яблочное зернышко от нарахистской контрструктуры Это возможно, если мы собираем информацию о хороших идеях и стратегиях со всего света и воспроизводим их на локальном уровне. И в то время, как наши страсти и идеи должны быть смелыми, вдохновение разумно черпать в ежедневных маленьких победах. Люди должны чувствовать поощрение к тому, чтобы начинать проекты малых масштабов, должны начать понимать, что малая инфраструктура порождает большую инфраструктуру. Если в вашем районе есть голодные люди, не подайте в обморок при мысли о том, чтобы получить лицензию на некоммерческую деятельность в системы. Не бросайтесь искать площадь под аренду или устраивать дискуссию об управлении пекарней. Начните с малого, соберите друзей, найдите ненужную вам еду или еду, которую легко заменить, и приготовьте поесть. Устройте вечеринку с бесплатной хавкой для любого желающего. Возьмите с собой в парк или метро пакет с бутербродами и раздайте их. Отправляйтесь в индимедиа или инфошоп, найдите новость вам по душе, распечатайте листовки и распространите информацию во время раздачи пищи. Обсудите ее. Если места для встречи нет, пригласите людей к себе домой, займите столб библиотеки или зависните в парке. Децентрализованные инфраструктуры могут быть не менее эффективны и, пожалуй, даже более, чем громадные и неповоротливо централизованные. Существует множество примеров децентрализованных структур, которые оказали влияние на сотни тысяч жизней. Ирригация в Бали децентрализована, но обеспечивает водой тысячи ферм и является ключевым элементом в обеспечении острого продовольствия. В Боливии общественные колодцы копаются небольшими группами низкоквалифицированных рабочих. Они обеспечивают до 15% питьевой воды, получаемой в стране. Эти колодцы обслуживаются и ремонтируются чаще, чем регулярные эксплуатационные работы на объектах государственной водной компании. И вода в них бесплатна. Общественные сады и поддерживаемое сообществом сельское хозяйство малого масштаба – это новые способы для центральных городов и небогатых фермеров и садоводов наладить взаимодействие вне эксплуататорской сельскохозяйственной промышленности. Рикши, дешевые маршрутные такси, частные перевозчики, предоставляющие быстрый дешевый транспорт для простого народа, вновь и вновь оказывается более эффективны в решении задач транспортных перевозок для бедных сообществ вроде Бруклина или Бронкса, нежели огромные распухшие муниципальные транспортные системы. Красота инфраструктуры малого масштаба в том, что она поощряет индивидуальное участие каждого. Предоставляется не только необходимая услуга – еда, пространство для жилья, вода, транспорт и так далее но также имеется прямая связь с сообществом, которое обслуживается, и люди поощряются к тому, чтобы учиться друг у друга. Такая структура удовлетворяет нужды сообщества, используя уже существующие локальные ресурсы и людские навыки. В этом заключается основное преимущество децентрализованной инфраструктуры. Она объединяет этики взаимопомощи и диф таким образом, что и участники, и пользователи только выигрывают. Грань между производителем и потребителем стираются. Вместо того чтобы выступать исключительно в качестве услуги, децентрализованная инфраструктура на самом деле укрепляет тех, кто и пользуется. В то же время сохраняется способность быстрого реагирования на изменения в нужных сообщества. Почему анархисты должны тратить свои ограниченные ресурсы и энергию, создавая инфраструктуру, когда полно и полно других проектов, требующих воплощения. Зачем создавать контрструктуры, когда надо организовывать протесты, готовить арт-инсталляции, гонять на канцы, писать манифесты? В чем политическая ценность катания на разбитом минивене по улицам города, в перевозке старушек к ближайшему СЦА, чтобы они купили мешок тыкв? Зачем открывать бесплатную службу сиделок, когда нация на всех парах несется к очередной безумной войне? Какой может быть политический мотив для открытия и обустройства сквата на несколько семей, когда более 35 тысяч человек спит на улицах города? Кому есть дело до да, аляповато от ксерокопированного Зина, когда большинство американцев получают новости телевизионными порциями? Разве анархисты не должны заниматься чем-то более важным? В двух словах ответ – оглушительное «нет». Эти «более важные» в кавычках дела невозможны без жизнеспособной анархической инфраструктуры. Нельзя остановить войну, сорвать встречу МВФ или создать свободное эгалитарное общество без эффективных децентрализованных структур. Хорошие новости – это то, что такие инфраструктуры позволяют более эффективно действовать в борьбе с войной, государством, со всей капиталистической системой. Чтобы звать людей на улицы, надо обеспечить на этих улицах убежище, еду, связь, юридическую и медицинскую поддержку. Мы же не исключительно политические существа. Мы – существа из плоти и крови. Нам нужны еда, вода, место, где преклонить голову. Нам нужно здоровье, чтобы участвовать в социальной и политической деятельности. Инфраструктура – это не только нечто, что могут обеспечить исключительно крупные бюрократии. Большую часть документированной истории человечества люди решали проблемы своих сообществ, не прибегая к иерархичным институтам или институтам принуждения. Общество сложно по своему составу, но в основном это результат склонности властей осуществлять накопление власти и богатств. Чем более открытая анархическая инфраструктура у нас будет, тем больше времени, энергии и ресурсов у нас будет, чтобы вести серьезную борьбу. По этим самым причинам создание инфраструктуры – значимая политическая и культурная задача. Существует множество неиспользованных навыков, материалов, идей. Они все есть в наших сообществах. Надо только иметь желание их отыскать.